Глава седьмая. «А ведь рождественская елка отличается от новогодней». «Чем отличается?» — спросила Нина. Особого интереса в ее голосе, впрочем, не слышалось. Мария давно уже поняла, что Нина вообще не испытывает интереса к вещам тонким и сложным. К тому же было видно, что она хочет спать. Она простая, крепкая, жизнерадостная девочка с добрым сердцем. «Это очень немало», — подумала Мария. Тем, например, что рождественскую елку непременно принято украшать ангелами и сладостями, ведь это символ райской жизни. «А вообще, обликом, Ниночка», — ответила Кира Алексеевна. «Знаете, Марина Ивановна называла это гештальт, то, как человек явлен внешне. Вот и рождественская елка тоже имеет собственный облик», — улыбнулась она. «Ага». Нина голова склонилась к выштой подушке-думочке, лежащей в углу дивана. Мария улыбнулась. Вряд ли Нина поняла, о какой Марине Ивановне речь. Когда-то Кира Алексеевна училась в одном лицее с сыном Цветаевой и бывала у нее в доме, поэтому привыкла называть ее по имени-отчеству. Да и странным ей показалось бы объяснять русской девочке, кто такая Цветаева. «Ты совсем спишь, Нина, сказала Мария. «Может быть, пойдешь к Жан-Люку?» Жан-Люк уснул часа три назад. Конечно, ему скучно было сидеть за столом и слушать русские рождественские истории. Нина отнесла его в спальню, но и сама продержалась после этого недолго. Она даже курник не смогла доесть, хотя этот пирог, который готовила еще мама кира Алексеевны, понравился ей так же сильно, как Жан-Люку. «Да, пробормотала Нина, пойду». Она сползла с дивана и побрела в спальню. «Чистая постель в шкафу», — сказала ей вслед Кира Алексеевна. «Постели себе на диване». Мария, впрочем, подумала, что Нина вряд ли станет возиться с постелью, а, возможно, ляжет, даже не раздеваясь. «Интересно, почему она встречает Рождество не с бойфрендом, а с ребенком?» — подумала Мария. «Может быть, они поссорились?» Она подумала еще, что с таким молчаливым человеком, как друг Нины, не так уж просто рассориться. Но все эти размышления занимали ее не больше минуты. «А ты не хочешь спать, Маша?» — спросила Кира Алексеевна. «Можешь ложиться здесь. Раздвинем еще один диван». «Спальных мест ведь много», — улыбнулась старушка. «Когда-то у меня был открытый дом. Я всю жизнь была чрезвычайно общительна и совсем по-русски общительна оставляла припозднившихся гостей ночевать. А теперь вот все те гости умерли. Кире Алексеевне было под девяносто, но она сохранила ясный ум и рассказывала о своей жизни так многообразно и сопровождала свои истории такими живыми размышлениями, что Мария только успевала записывать их, но восхищаться потихоньку. «Даже не знаю, Мария колебалась», Конечно, неловко оставлять у вас Нину с ребенком, но обременять вас еще и собою мне тоже неловко. Во-первых, все это вполне ловко, старушка легко взмахмунула прозрачной рукой. Во-вторых, ты нисколько меня не обременишь, если останешься до утра, даже наоборот, поможешь мне завтра. — Конечно, я помогу вам убрать со стола, — заверила Мария, — но я могу сделать это прямо сейчас, а потом пойду домой и вы спокойно выспитесь». «Со стола убирать не надо. Ко мне Наташа приходит и все делает. Ты ведь знаешь», — возразила Кира Алексеевна. «Но я была бы рада, если бы ты могла мне договориться с человеком, который завтра утром придет реставрировать комод. Тот ореховый, знаешь, я хочу его продать», объяснила она. «Но прежде надо привести этот раритет в вид Божий». Комод, о котором она говорила, стоял в кухне Мария всегда любовалась его обетшалой красотой. Кира Алексеевна получила его два года назад, в наследство после смерти своей соседки-шведки, с которой они дружили много лет. «Но кто же станет работать после рождественской ночи?» спросила Мария. «Вы не перепутали дату, Кира Алексеевна?» «Что ты, Машенька, конечно, не перепутала. Но Рождество ведь сегодня ваше, французское, а наше только...» «Через две недели наступит, поэтому православные люди преспокойно работают». мареза смеялась Кирликсиевна когда-то прибыла в Париж в животе своей беременной мамы. Прожила здесь всю жизнь, участвовала в сопротивлении, получила эту маленькую квартирку на бульваре Ботиньоль от мэрии Парижа за заслуги перед Францией. При этом никогда не забывала, что она русская. Однако произносила «у вас, у французов», с поистине французской снисходительностью. — А что за человек завтра придет? — поинтересовалась Мария. — Вы хорошо его знаете? — Совсем не знаю. Наш консьерж его порекомендовал. Этот человек работает с его племянником в механической мастерской. — А комод причем в механической мастерской? Поль сказал, что этот человек умеет реставрировать мебель. Он русский. — — Ну да, — кивнула Кирликсевна, — иначе не стал бы работать в католическое Рождество. Он придет рано, потому что потом ему надо в мастерскую. — Конечно, я останусь у вас, — твердо сказала Мария. А про себя подумала, что оставлять старушку наедине с каким-то сомнительным механиком, который якобы умеет реставрировать мебель, просто опасно.